Панкеева О. П. Песня на двоих. Когда два кавалера добиваются любви дамы, это выглядит красиво только в романах. На деле же такая ситуация не доставляет даме никакой радости, одни проблемы и огорчения. А если кавалеры к тому же горячие мистральцы, да если ещё выясняется, что их смертельная вражда началась много лет назад и вовсе не женщина была тому причиной, Когда битва идёт за любовь, женщина ещё может сказать своё слово, но когда речь идёт о чести, компромисс невозможен. Глава 1. Эпиграф. Город трудился и не подозревал, что Колобок уже включился в поиск, а если он включался, выключить его не мог уже никто. Эдуард Успенский Квартира Ольги и прежде напоминала проходной двор, а теперь, когда круг знаком с девушкой стал еще шире, к ней чуть ли не каждый вечер кто-нибудь забредал. Развеселые близнецы, тоскующие по родине Гарри и Лизинь, которая перебралась в одну из верхних комнат, когда у Ольги появился кавалер, а у нее самой собственный постоянный заработок. Обычно Ольга рада была видеть как старых друзей, так и новых. Но иногда их визиты были неуместны до такой степени, что появлялось желание сказать об этом прямо. Как раз в этот вечер она предпочла бы обойтись без гостей. Всё, что касалось прошлого любовного треугольника, возникшего с неожиданным появлением Диего, она предпочла бы не обсуждать вообще или хотя бы не выносить разговоры за пределы этого треугольника. А именно сегодня ситуация сложилась особенно некрасивая. Конечно, Ольга не надеялась, что две мистралицы, влюблённых в одну и ту же девушку, поведут себя благородно и станут друзьями. Но всё же ожидала от обоих хотя бы минимальной терпимости. Так недже Диего и Артура не влюбили друг друга с первого взгляда. Несколько дней они ограничивались высказываниями друг о друге за глаза. А сегодня, стоило лишь посадить их рядом, взаимная неприязнь обрела материальное выражение. Мало того, что эти мистралейские бойцовые петухи за 5 минут умудрились наговорить друг другу гадостей и подраться, гораздо хуже, что все шишки достались именно тому, за кого она в данный момент беспокоилась больше. Нет, конечно, она не хотела ничего плохого ни одному из достойных кавалеров. Каждый из них был хорош по-своему, каждого она уважала и каждому сочувствовала. Но получилось так, что именно Артура сегодня пострадал со всех сторон. В глаз получил, извиняться заставили, да ещё и в профессиональном смысле такое унижение. Наверное, майстер действительно его активно не любит. Иначе чем объяснить тот факт, что для Артура не нашлось даже самой завалященькой роли, в то время как Диего, непрофессионал с больной головой, с ходу получил довольно значительную. Пусть это орк-шаман, персонаж отрицательный, но роль есть роль, какая бы она ни была. Диего выглядел так, будто у него сейчас крышу сорвёт от неожиданного счастья. А вот как перенёс такой удар Артура, лучше не представлять. Пусть майстры и прав, утверждая, что парень элементарно не знает, куда девать руки, когда в них нет инструмента. Пусть застенчивый маэстро Тарьен, которого взяли на главную роль, лучше умеет и двигаться, и говорить при равных вокальных данных. Кто бы мог подумать, что этот тихий парнишка может так громко петь? Но ведь Артура не полная бездарь, по крайней мере, голос-то у него есть, и поет он не хуже. Ведь свободные роли еще остались. Зачем было так грубо и безжалостно заявлять в глаза, что ему нечего делать в театре? Теперь Ольге было ужасно неудобно перед Артура. Она чувствовала себя виновата и пыталась как-нибудь утешить беднягу. Однако для утешения Артура она вовсе не намеревалась в чем-то упрекать Диего. А обиженный возлюбленный так и норовил повесить на соперника всех собак. Разговор получался крайне неприятный, и присутствие при нём гостей только усугубило ситуацию. Но как на зло, гости всё-таки явились, и никакие попало, а лично его величества с обоими своими кузенами. Угарадила же Ольгу дать когда-то Мафия ориентиры на новые квартиры. Нет, она, конечно, всегда была рада видеть короля, но как раз сегодня его визит оказался несколько не к стати. Сейчас его величество как расспросит обо всём, да как изволит высказать своё видение ситуации. Зная его взгляды на жизнь, можно не сомневаться, что беднягу Артура ждёт ещё одно унизительное поучение. Как будто с него недостаточно хотя бы на сегодня. Мы не помешали вашему уединению? поинтересовался король, словно всерьёз предполагал какие-то возражения. Извини, я думал, что ты одна. Кажется, Дон Артуро в этот час должен быть на работе. Заболел? сочувственно предположил Элмер, с озерцая несчастного прогульщика, полулежащего в кресле с компрессами на лице. Раз уж так вышло, продолжал король, представь нас Кажется, только я ещё не имел чести лично познакомиться со своим новым избранником, и это досадное упущение давно следовало исправить. Ой, конечно, спохватилась Ольга. Я бы сразу, но я же не знала, захотите ли вы представляться Артура, познакомиться с его величеством. Если бы в этот момент кто-то плеснул хворающему маэстро кипятку за шиворот, скорость, с которой тот сорвался с кресла, всё же была бы меньше. Взаимное расшаркивание и уверение в несказанной радости от знакомства прервал бестактный вопрос простодушного варвара, увидевшего грандиозный синяк, до этого момента скрытый компрессом. "Ух ты, где это ты так?" Артур слегка замялся, а догадливый король чуть усмехнулся и вежливо предположил: "Дай-ка я попробую угадать. Ты додумалась оставить их с кантером наедине". "Какое там наедине?" вздохнула Ольга, "при куче народа". «На кой тебе понадобилось ссориться с Кантером?» Так же простодушно вопросил Элмор. «Ты что, сразу не мог сообразить, чем это кончится? Сам не видел, что у тебя никаких шансов, и что он тебе сделает за один удар?» Артура горько усмехнулся, опускаясь в кресло. «Разумеется, я все это видел и не стал бы заводиться. Но и он тоже прекрасно сознает свои преимущества, чем не погнушался воспользоваться. Вот не надо опять делать из него виноватого». мешалась Ольга. Ты его оскорбил, и это слышали. Однако почему-то никто не поинтересовался, что сказал мне он? Или ты тоже думаешь, что я ему нахамил без причины, ни с того, ни с сего? Я всего лишь хотел завести разговор, познакомиться, поговорить по-человечески, а он стал надо мной насмехаться. Что, я должен был молча утираться и терпеть его издёвки? Так слово за слово, обмен шпильками постепенно перешёл в более грубую форму. подхватил король и сами того не ведая, вы зацепили какую-то из болевых точек оппонента. Насколько мне известно, их у Кантора 3. Обидеть какого-либо из дорогих ему людей вы никак не могли, так как никого, кроме Ольги, не знаете, а она дорога и вам. А остальные два общеизвестны и являются вопросом чести для любого мистралица. Для вас в том числе, хотя вы и провели много лет дали от родины. Следовательно, прохаживаясь на сексуальные темы, вы не могли не понимать, какое оскорбление наносите собеседнику и как он на это отреагирует. Ведь поединок с целью доказать свою правоту не входил в ваши планы. Мои планы вообще не входило с ним ссориться. Он-то и решил на оскорбление первым. Никогда не понимал эту дурацкую традицию драться за каждое слово. Сколько себя помню, она меня возмущала. Кто сильнее, тот всегда прав. Ему получается можно оскорблять, клеветать, говорить в глаза гадости, а едва только я посмел на это ответить, получил по морде, и меня же ещё извиняться заставили. "Ну что же, в другой раз правильно рассчитывайте силы", сочувственно посоветовал король. "Если вам столь противно примитивное рукопрекладство, следовало высказываться тоньше, или же оборвать ваш обмен шпильками прежде, чем дошло до откровенных оскорблений". Я понимаю, не имея возможности достойно подраться, вы хотели хотя бы в словесном поединке доказать свое превосходство, но надо же чувствовать границы. К тому же, насколько я знаю, Кантора язык у него острее ножа, и у вас все равно не было бы шансов переспорить этого скандалиста. — Пожалуй, даже хорошо, что его величество сегодня зашел, — подумала Ольга, слушая эти в высшей степени разумные рассуждения. — У меня бы не получилось так складно объяснить Артура, в чем он был неправ.